Глава 20. Ночной охотник. Не объявили нового противника. Некий медведь. Довольно хороший боец. Очень любит технику борьбы. И прежде чем убить оппонента, часто вначале ломает ему кости. Публика его любит за эту самую зрелищность. Оружие использует разное. Непонятно, с чем он выйдет на арену. Но, скорее всего, оно будет предназначено для ближнего боя. Дистанцию он срывает очень умело и вначале старается нанести множество неглубоких ран. Часто просто связывает борьбой и лишает возможности двигаться, ломая суставы рук и ног, а затем уже добивает. Мы с Молотом подготовили целую стратегию, как разорвать дистанцию, как не подпустить его близко, чтобы тот не смог ухватиться. В общем, работа кипела. Каждый вечер я выходил на улицу, чтобы найти нужных мне людей, о которых рассказал Норк. В один из таких вечеров мне повезло. Я нашел одного. Похожего по описанию, его он назвал связным. Крысиная внешность, вытянутое лицо, передние зубы большие и почти не прикрываются губой. Походка сгорбленная, вечно суетится. Вряд ли под такое описание может попасть кто-то еще в Элоне. К тому же именно этот вхож в логово кланов. Обнаружился он по одному из адресов, ну а дальше я водил его по городу каждый вечер. На второй день вначале потерял, не зная о дневных передвижениях, и выжидал рядом с местом, где тот проживал. Удача улыбнулась, и прежде чем начать свои темные дела, он посетил свое жилище. Ну а дальше было проще. Я уже знал почти все его точки, которые в большинстве своем повторялись. Одного мне было непонятно. Чем таким занимались эти кланы, что имелось необходимость вести ночную жизнь и прятаться? Ведь, по сути, все о них знали. Однако, когда Связной вышел в район богатых и знатных людей, все стало более или менее понятно. Многие из них занимали посты в управлении городом и государством и не желали афишировать свою связь с тайными обществами. Как удалось выяснить, у того же норгов Элони, правил некий клан Лис. Другие просто сюда не допускались, хотя представители других обществ периодически появлялись в городе, когда того требовал совет. Каждый такой клан вел деятельность в крупных городах и контролировал политику королевств. А совет и клан Лис старались держать под контролем империю. Именно на этот самый мощный клан и работал ярко, а точнее он проходил обучение, чтобы впоследствии стать одним из генералов. Мне было более или менее понятно, каким образом происходили корректировки политических взглядов. Выходило так, одному из высокопоставленных лиц государства приказывали сделать то или иное действо. Если кто-то стоял на пути, его покупали или убирали. Ну а дальше все шло само по себе. Иногда эти игры приводили к войне где эти организации грили руки и заменяли правителей на более угодных. В общем, время идет, меняются меры, но неизменным остается человечество и его борьба за власть. Связного так и звали — Крыс. Вот здесь сложно выдумывать что-то еще, когда сама внешность кричит и напрашивается на эту кличку. В принципе, я был уже готов принять его и провести беседу, но бой на арене был уж слишком близок, так что пришлось отложить это действие и заняться более насущными вопросами. С середины четвертой недели, как я начал следить за людьми клана, пришлось прекратить всю ночную деятельность и перейти к усиленным тренировкам. Вскоре явился Скам, и оповестил о трехдневном сроке, а там незаметно время дошло и до поездки на бой. Дарис сидел напротив с задумчивым видом, и всю дорогу мы проехали молча. «Я уверен, что ты снова одержишь победу, но постарайся сделать это не так быстро» произнес он, едва мы вошли в лабиринт арены. «Да, господин». Покорно ответил я, и мы разошлись в разные стороны. Он на трибуны, а я в свою келью. Потянулись часы ожидания, а я словно отключился от внешнего мира, уйдя в свои собственные размышления. В голове был полный порядок, никаких переживаний или волнений. Пройдя этого противника, мне останется одержать всего три победы. Даже если я не найду Ярга до этого времени, то совсем скоро встреча его на арене. Была еще одна замечательная новость. На последней тройке бойцов промежуток между схватками сокращался до 10 дней. Значит, наша встреча на арене состоится еще быстрее, что не может не радовать. Такое сокращение времени передышки было обусловлено тем, что последний, финальный бой должен состояться на праздник нового лета. А в связи с моей травмой и еще нескольких гладиаторов, бои отодвигались в графике, что и повлекло за собой принятие такого решения. Теперь, если гладиатор отказывался выйти на арену, это считалось проигрышем. «Твой выход!» Заглянул в келью охранник в доспехах. Я кивнул и нацепил маску. Затем наперил шлем и затянул ремешки. Проверил, насколько хорошо держится протез, и зафиксировал в нем тесак. Свет ударил по глазам. Гул и крики толпы надавили на уши. Несколько гроботических кульбитов, легкая пробежка по песку, и вот я снова любимчик публики. Вот только на этот раз я все делаю на автомате В душе не поднимается радость от восторженных криков Я абсолютно спокоен, собран и сосредоточен Шум, который исходит с трибун, постепенно уходит на второй план и почти исчезает из восприятия А вот и он, медведь, действительно, похож Толстенький, с непропорционально длинными руками, ростом примерно с меня И к шоу подготовлен не хуже Вышел на арену прямо в медвежьей шкуре Покричал, несколько раз кувыркнулся, помахал лапами и сорвал свой костюм, отбросив его в сторону. Публика реагирует не хуже, чем на меня, но в глазах противника я легко читаю неуверенность в собственных силах. Горн протрубил начало, и в отличие от дубля, этот был собран заранее. Значит, в курсе, что я могу учудить. Вот только я не дурак, чтобы повторять такой номер еще раз. Пошел танец по кругу. Редкие выпады с обеих сторон, но до всплеска дело еще не дошло. Пока мы проверяем реакцию друг друга, готовность к атаке и защите, медведь вышел с коротким мечом и обоюдо острым кинжалом. Так что, по сути, мы находимся в равных позициях. Он делает рывок вперед, пытаясь сблизиться, я шагаю в сторону, отражая выпад меча и тесаком впарывая плечо. Не глубоко, но все же первая кровь впущена, и она не моя. Противник стал осторожнее. Больше не делает попытки атаковать, но вечно танцевать по кругу мы не сможем. Ребята рассказывали о таком бое, когда пара затянула схватку и зрители начали скучать. У господ на этот случай припасены лучники, которые с радостью ускорят процесс, и неизвестно, кого выберут своей целью, так что не стоит искушать судьбу. Медведя понять можно. По его глазам уже видно, что он проиграл. Слишком осторожный, слишком дерганный. Делаю выпад вперед и сразу отхожу, чтобы в следующем мгновении рвануть вправо». Противник потерял драгоценную секунду, среагировав на мой обман, за что поплатился еще одним порезом на плече. Но на этот раз я не стал останавливаться и прошел за спину. Взмах меча и противник невероятным вывертом смог отразить удар. Его кинжал летит в мой правый бок. Сбиваю удар протезом изнутри наружу и тут же наношу колющий мечом в открывшийся живот. Медведь пропускает мой выпад вдоль тела и бьет локтем в предплечье. Боль можно терпеть, но когда не имеют мышцы, рука невольно ослабляет хват. Мое оружие падает в песок. Медведь ухитряется перехватить запястье и, повернувшись ко мне спиной, делает бросок через себя. Воздух одним махом вылетает из легких. Но в это время я как раз сделал вдох, так что дыхание не сбилось. Его меч точно так же лежит на песке, а кинжал стремительно приближается к моему горлу. Отражая его тесаком, и тут же вспарываю ему предплечье на руке, которая выкручивает мое запястье. Перекат на спине и обеими ногами бью в грудь противнику. Он отлетел и упал, а я тут же занял стоячее положение. Из оружия у медведя только кинжал. Я поднимаю свой меч с песка, потом подцепляю подъем ноги и бросаю ему прямо в руки. Как я и ожидал, он поймал оружие, но теперь в его глазах загорелся страх. Настоящий, неподдельный. Неужели все потому, что я вернул ему меч? Или он изначально настраивал себя на поражение? Едва медведь поймал меч, как я тут же бросился в атаку. Несколько рубящих наискосок он отражает совершенно свободно и делает ошибку, пытаясь сблизиться. На этот раз порез украсил его лицо, но я все еще не собираюсь забирать жизнь. Очередной танец по кругу. Противник решается и делает длинный шаг, пытаясь поразить ноги. Отвожу клинок в сторону, выпрыгиваю и левой ногой пробиваю в голову. Медведь пошатнулся, его повело в сторону, не смог устоять. Вот только я не остановил атаку, а продолжил вращение тела со всего размаху на вытянутой руке, словно китайский монах. Наношу рубящий удар мечом наискосок. Клинок застрял где-то в грудине, прорубив ключицу и несколько ребер. Медведь стоял и хлопал глазами какое-то время, а затем мешком повалился на песок, заливая его своей кровью. Зрители тоже не сразу поняли, что один из гладиаторов уже мертв, и восторженный крик начался как-то неуверенно, чтобы через мгновение перейти в разряд оглушительного. Я перевернул тело медведя на спину и попытался вынуть меч. Бесполезно. Его, скорее всего, придется вырубать. Очень уж плотно засел между ребрами. Немного подумав, принялся отрубать голову тесаком. Однажды я уже нарушил традицию, и сегодня публика встречала меня не так яростно, а ее любовь однажды может спасти мою жизнь. Наконец удалось закончить грязную работу и отделить голову от тела. Беру разбег и швыряю ее в толпу под дикие вопли. Все, я снова любим и обожаем. Дарий на воротах в очередной раз восхваляет мою славную победу, но взгляд сосредоточен, будто мыслями он находится совсем в другом месте. Я не стал задавать вопросы. Хозяин сам пригласит меня на разговор, когда будет к этому готов. А сейчас домой. Вечером хочу попробовать взять крыса. И к этому стоит подготовиться. Сегодня Связной ведет себя более дергано. Неужели почувствовал меня? Или что-то случилось? Я веду его от самого логова, который находится на другом конце города, от той самой таверны, с которой все началось. Он постоянно озирается по сторонам, останавливается и прислушивается, словно и вправду чувствует мое присутствие за спиной. Но заметить меня он не может. Я держусь в самых темных закоулков, а иногда забираюсь на крыши, чтобы сократить путь и не попасть на глаза, выглядывая из-за угла. Но в самый ответственный момент крыс ломает привычный маршрут и сворачивает совсем не в тот проулок. Что вдруг заставило его пойти другим путем? Вскоре я это выяснил. Крыс направлялся к дому Норга. Неужели кланы только спохватились его отсутствием? Это получается, что его тело до сих пор не нашли? Видимо, сама судьба помогала мне, потому как клиент, покинув жилище соклановца, внезапно свернул в сторону нечего квартала. Я попытался сблизиться с ним в одном из переулков и едва смог сдержаться, чтобы не вырубить. Буквально каким-то внутренним чутьем почувствовал неладное. Крис остановился в складском квартале не просто так. К нему навстречу спешил человек». Я вернулся немного назад и забрался на крышу, чтобы подслушать их разговор. Бэл, его нигде нет», — ухватил я фразу не с самого начала. «На него это очень не похоже», — ответил человек, с которым встретился крыс. «Ты уверен, что он не был дома все это время?» «Да, господин», — ответил связной. «Все вещи не тронуты, будто он должен вот-вот вернуться. Следов сбора тоже нет. Он просто исчез». «Я не верю, что он мог скрыться с деньгами». — произнес господин. — Здесь что-то нечисто. Как думаешь, может, это куницы ведут свою игру у нас под носом? — Они не осмелятся, господин, — не согласился крыс. — Все знают, что с лисами лучше не связываться. Но кто еще мог заставить исчезнуть Норга? Задал тот риторический вопрос. В Элоне каждый карманник знает, чей он человек. Он всегда ходил через нищий квартал, и те даже смотреть на него боялись. «Может, заезжие? пожал плечами связной. «Очень сомневаюсь», — покачал головой господин. «Они вначале должны были спросить позволения у воров, иначе их с утра обнаружили бы в реке со вскрытой глоткой». «Значит, он все-таки сбежал», — сделал вывод крыс. «Не верю я в такие дела, крыс», — задумался господин. «За норгом многолетняя репутация. Кто-то играет с нами, и я хочу понять, кто». — Но как мы это сделаем, господин? — выразил свое недоумение связной. — Я лишь передаю послание, и все. — Это не твоя забота. Продолжай смотреть и слушать. Золото помечено нашим клеймом. Рано или поздно оно всплывет. Начал давать указания господин. Мало кто сможет удержаться от такого богатства. Передай остальным, чтобы следили за деньгами и теми, у кого появятся эти монеты. — Слушаюсь. — Слушаюсь. Поклонился крыс и собрался уходить. Вначале я остановил его собеседник и развернулся в сторону порта. У меня появилось двоякое чувство. По идее, крыса я могу взять и в любой другой день. План у меня давно готов, но кто этот господин, я не знаю. Не удалось даже лица рассмотреть. Он был водет в некое подобие монашеской рясы с капюшоном на голове. Может быть, стоит забыть о связном и попробовать проследить за этим типом? Немного подумав, я отказался от этой затеи, ведь я преследую совсем другие цели. Мне нужен Ярк, а темные дела кланов пусть остаются такими же темными. Крыс свернул в нищий квартал, когда я обрушился на него сзади. Несколько секунд передышки, и вот его пятки подпрыгивают на брусчатке. Подцепив крюком заворотник, я волоку его в то самое место, где пару недель назад допрашивал Норга. Трупа здесь не оказалось, что опять навело меня на нехорошие мысли. Раз его отсюда кто-то убрал то почему клан ничего не слышал о смерти своего человека, где спрятали тело, почему не бросили в реку, как это принято у местных. Быстро связываю и привожу в чувство. Глаза крысы блеснули в темноте, но в отличие от моего предыдущего собеседника, тот понял все гораздо быстрее. «Так это ты!» – прошепел он. «Ты убил кассира! Зачем я тебе? У меня ничего нет!» «Я скажу тебе тоже, что и Норгу», – холодным тоном произнес я. Ты отвечаешь на вопросы и умираешь быстро. «Ты действительно раб или работаешь на куниц?» Он, видимо, пропустил мои слова мимо ушей. «Тебя будут искать и найдут. Ты же должен понимать, кто я такой!» Я не стал поправлять его, а, как и в прошлый раз, снял крюк с протеза, чтобы заменить его на стилет. И вот здесь связной сразу все понял. «Так вот в чем дело!» – выдохнул он. «Тебе нужен ярк! А мы-то всю голову сломали, что происходит!» «Ведь ты безликий, так?» «Так», — честно признался я. «Где мне его найти?» «Обещай мне, что я умру быстро», — попросил тот. «Я очень боюсь боли, так что с радостью расскажу тебе обо всем сам». «Я пойму, если ты обманешь. На всякий случай предупредил его я». «Зачем мне тебя обманывать, если моя судьба в твоих руках?» — нервно засмеялся тот. «Ярк находится на земле императора. Ты вряд ли сможешь его там достать». «Он что, даже не выходит оттуда?» Переспросил я. А зачем? удивился тот. Туда стремятся попасть, но не выйти. Логично, согласился я. Но как же арена? Привозит и отвозит, ответил крыс. Сразу к началу схватки и тут же забирают обратно. «Хм, неужели он так меня боится? усмехнулся я в темноту. Все сложнее, чем ты думаешь, ответил крыс. Он, конечно, хороший воин, но мы слишком много в него вложили, чтобы отдать его тебе на растерзание. У него приказ. Арена должна рассудить ваше разногласие. Другого пути нет. Я все же попробую. Ляпнул я немного лишнего. Но это ерунда, если твой собеседник вскоре замолкнет навсегда. Это ты взял деньги Норга? Задал связной встречный вопрос. Зачем они мне? Пожал я плечами. Раб и деньги не могут быть связаны в этом мире. Ты даже не представляешь, сколько там было? Ответил Крыс. Тебя будут искать, повторился он. Мне все равно. Ответил я и ударил с силетом в его ухо. Связной умер мгновенно. Я сдержал свое слово. Все, что мне было необходимо, я выяснил. Осталось проверить его слова. Если все обстоит именно так, то придется ждать встречи с Яргом на арене. Ничего, я потерплю. Выбравшись из здания, я неспешной походкой отправился к выходу из квартала, когда сзади меня кто-то дернул за повязку на бедрах. Обернувшись, я увидел ту самую чумазую девочку, которой отдавал сверток с едой в прошлый раз. Немного подумав, я опять протянул ей узелок, который для меня приготовила Грета. «Не бойся, дядя», — тоненьким голоском сказала девочка. «Я ей этого спрячу так, что никто-никто не найдет». «Я верю тебе», — сказал я и погладил ее по спутанным грязным волосам, а затем отвернулся и прямой наводкой отправился домой. Теперь мне понадобится помощь Дарья. Надеюсь, он не откажет своему любимчику и хотя бы примерно сможет описать, как выглядят земли императора и где лучше выйти незамеченным. Для меня главное проникнуть внутрь, а там я попытаюсь смешаться с другими рабами, ведь на нас мало кто обращает внимание, не то, чтобы еще и лица рассматривать. Правда, меня может выдать протез, ведь господа, приближенные к его величеству, не пропускают ни одной схватки на арене. Да, здесь лучше все тщательно обдумать и сделать все так, чтобы не подставить своего хозяина. Может, действительно, проще дождаться встречи на арене? Тогда я смогу убить его на законных основаниях. Правда, шансов у меня там будет поменьше. Одно дело убить человека внезапно, и совсем другое, когда он к этому готов».